Я опустила окно машины, успев ощутить на щеке первое дуновение зарождающегося теплого бриза. Чуть больше энергии, и бриз превратился в крепчающий ветер. Машина стала легонько покачиваться. — Приготовься! — громко скомандовала я. — Сейчас двину, так двину! — Он не узнает, что мы отсюда убрались, — заверил меня Дэвид. Я расширила область нагрева. фокусируя энергию солнца в мощную волну и наблюдая в эфире за процессом формирования ветра. И вот он накатил на нас невидимой, но вполне ощутимой, густой словно сироп волной. Она ударила мону в бок, раскрутила, подхватила и понесла. Я с визгом вцепилась в руль и меня чуть не вывернула, потому что целых пару секунд мы просто падали, Но потом машина снова выровнялась и полетела. Натурально, со скоростью ветра. Я снова вознеслась в эфир, раскручивая атомы и выстраивая из них энергетические цепочки. Там они воспринимались гладкими и скользкими, прямо как стеклянные бусинки. В диапазоне магического зрения, на том месте, где только что висела машина, так и оставалось пятно галогенного свечения». Это была весьма сложная иллюзия, построение которой требовало привлечения значительной энергии, которую, к тому же, необходимо было скрывать, маскировать происходившими вокруг нас естественными физическими процессами. Я чувствовала, как эта энергия вытекает из меня, словно кровь из открытой раны. Дэвид усиливал и перенаправлял ее, что стоило нам немалых трудов. «Сколько еще?» — запинаясь, спросила я. и протянула руку. Он сжал ее, и я ощутила лихорадочный жар его кожи. — Около получаса, — ответил Дэвид. В его голосе не прозвучало и намека на напряжение, но я почувствовала, как он затрепетал, вибрация ощущалась через существовавшую между нами связь. — Не беспокойся об этом. Занимайся ветром. Он был прав. Сила, которую я использовала, была весьма коварна. Чуть расслабишься, и все пойдет на смарку. Ветер обладает некой разновидностью разума, медлительного, интуитивного, но агрессивного. И чем сильнее ветер, тем больше приходится ждать подвоха. Именно поэтому управление масштабными погодными процессами всегда доверяют самым могущественным и умелым жрецам. Тут одной физикой не обойтись. Это действо сродни украшению льва. Я уже чувствовала, как этот мой лев облизывает клыки в предвкушении добычи. Внизу под нами лениво проплывала обманчиво простиравшаяся к горизонту пустыня Юта. Мы неслись по небу со скоростью около сотни миль в час. Для самолета, может, и медленно, но для тех воздушных потоков, которыми управляла я, очень быстро и опасно. Дэвид не давал Моне вертеться и кувыркаться и... «Во всяком случае, я на это надеялась», — отводил глаза тем, кто мог случайно увидеть нас с земли. А то ведь даже самым упертым уфологам было бы трудновато объяснить природу такого явления, как барахтающийся в небе над пустыней додж-вайпер. Приметив у горизонта подходящую дорогу местного значения, я сосредоточилась на снижении скорости полета, что потребовало серии замысловатых и рискованных действий, Охлаждение воздуха позади, нагревание перед нами, столкновение сил, гасящее набранным ветром разгон. К счастью, влажность воздуха над пустыней была настолько незначительной, что мне не приходилось опасаться побочного эффекта в виде грозы. Следовало также позаботиться и о высвобождаемой энергии, поскольку пустить дело на самотек и предоставить ей возможность разрядиться спонтанно было бы ошибкой, простительной лишь совсем неопытному новичку. Углядев телефонный кабель, я направила ее туда в виде голубоватой плазмы, что позволило отвести излишек энергии в землю. Все бы ничего, только вот ветру моя затея с замедлением пришлась явно не по вкусу. «Проклятье!» — шепотом выругалась я и потянулась глубже, пытаясь ухватить и удержать стремительные молекулы. Высокотемпературные процессы всегда трудно останавливать, потому что расстояние между молекулами увеличивается, а скорость их движения возрастает. Пришлось настроиться на звучание ветра, растечься по эфиру. Как бы слиться с ветром, стать его составной частью? Оказавшись внутри, я могла бы его замедлить. «Держись — Держись! — внезапно воскликнул Дэвид. Удар обрушился на нас сзади, могучий, словно шлепок ладони великана по бамперу. Я заорала, почувствовав, как машина рванулась вперед, ускоряясь, угрожая выйти из-под контроля. Только не это! Коварный ветер, в работу с которым я вложила слишком много энергии, сумел нанести мне удар стыла. Позади нас силовые потоки закручивались в тугую спираль, И песок уже начинал подниматься в воздух, формируя контуры самого жуткого песчаного смерча, какой мне доводилось видеть. Нет, конечно, не торнадо в его традиционном смысле, но на той высоте, где находились мы, этот вихрь был гораздо сильнее, чем на уровне Земли. Я ощутила приток сил. Дэвид больше не тянул из меня энергию. и я устремилась в эфир с намерением собрать разорванные цепочки и восстановить контроль. Намерение спору нет хорошее, только это все равно, что играть в шарики против самосвала. Буйный, радостный танец хаоса. — Не могу! Накатывая волна паники, грозила захлестнуть меня, лишив и тех остатков контроля за ситуацией, которые я пока сохраняла. И вдруг в эфире Я ощутила присутствие Дэвида. Оно обволакивало меня, поддерживало, укрепляло. — Ты сможешь! — донесся до меня через существовавшую между нами связь его беззвучный шепот. — Верь в свои силы! Одного этого хватило, чтобы я обрела внутреннее спокойствие, а следом за этим и хаос перестал казаться хаосом. Теперь он предстал в виде прекрасного, искрящегося танца переливчатых узоров, жизни, царящей повсюду, в земле, ветре, во мне и Дэвиде. Хаоса не было. На мгновение я увидела это, осознала на уровне, доступном только истинным джинам, и, не упустив этого мгновения, потянулась и обрела контроль. Ветер сдался. Укрощенный, он с тяжким вздохом выпустил и уронил земь свой пыльный шлейф и свернулся вокруг нас, словно ручной. Мона мягко соприкоснулась колесами с горячим асфальтом, полоса которого уходила вдаль, превращаясь в туманный черный мираж. Я открыла глаза, поморгала, избавляясь от затянувшейся эйфории, и осознала, что двигатель Моны продолжает урчать, а руль слегка подрагивает под моей ладонью. Другой рукой я держалась за Дэвида, а он за меня. Так мы с ним и держались друг за друга. Мне пришлось оторваться от него, чтобы включить передачу. Рука на рычаге отчаянно дрожала, но я не разжимала ее, пока не унялась дрожь. Дэвид только что открыл мне мир таким, каким его видят джинны, и когда-то видела я, но лишилась такой возможности. хотя до сего момента не осознавала всей тяжести этой утраты. До самой границы штата Невада мы так и играли в кошки-мышки с землетрясениями. Я могла лишь гадать, до какой степени эта тряска достала жителей планеты, не говоря уж о бедных жрецах Земли, в обязанности которых входит оберегать обычных людей от подобных бедствий. Мой мобильник трезвонил умолку. но на телефонные разговоры у меня не было ни времени, ни сил. Звонил Пол Джанкарло, временно занимавший пост национального жреца стихий США. Наш прежний лидер погиб неделю назад, выполняя свой долг. Еще одна беда, которую я не сумела предотвратить, даже будучи джином. Я представляла себе, как беспокоится Пол, но не видела надобности докладывать ему о состоянии дел на данный момент. о том, что мы живы. Его вполне мог проинформировать его джин, а других хороших новостей у меня не было.